Глава 26. Интерлюдия. Никому не доверяй. «Получилось?» – поглядела Алина на Кирилла, когда Олег Бурнов ушел. «Нет», – ответила за Кирилла Юля. «Я уже сейчас вижу, что нет». «У меня все получилось», – отрезал Кирилл. «Я, как мы и договаривались, прицепил ему на плащ жучок. Если что-то не получилось, то у вас». «Не получилось то, что эти жучки, согласно получаемым сигналам, валяются в коридоре за дверью этого кабинета!» Юля махнула рукой в сторону означенной двери. «Они просто свалились на пол, когда он перешел в призрачную форму!» «Ну?» – вздохнула Алина. «Этого и следовало ожидать!» «И все-таки интересно было бы проследить, куда он направится!» Уследить за некромантом обычными способами, учитывая его скорость, невидимость, умение проходить сквозь стены и, как подозревала уже какое-то время Алина, банально телепортироваться безо всяких портальных амулетов, было невозможно. Оставлять его совсем без присмотра – неправильно. Алина не могла до конца определиться, как она относится к Олегу Бурнову. Несомненно. Он был рассудительнее и умнее большинства своих ровесников. Мало кто был способен на то, чем занимался он, едва окончив школу. Скорее всего, он действительно был на их стороне. На стороне тех, кто хотел не власти, а просто защищать город и мирную жизнь в нем. Скорее всего. Жизнь приучила Алину Соболь никому и никогда не доверять до конца и она раз за разом убеждалась, что эта привычка верна. Вот, например, собственная команда. Четыре человека, с которыми она проработала много лет, прошла через огонь и воду, они стали ее новой семьей, ее друзьями. Когда она узнала, что информацию в ДМК, их местоположение, место и время встречи с Щергайским, кое-что еще... Сливали вовсе не люди свершения, а Малик, она практически не удивилась. Хотела, наверное, но заставила себя не удивляться. Только перепроверила все несколько раз. Ошибки быть не могло. Они с Юлей отследили весь путь, которым шли сообщения. Несколько раз зашифрованный, перенаправленный и все-таки отслеженный. Дальнейшая слежка не показала почти ничего интересного. Малик оставался таким же, как и всегда, неразговорчивым и даже неприметным, тихо и качественно делающим свое дело. Как давно он был шпионом ДМК среди агентов? С самого начала? Позже? Лишь после того... Лишь после начала заварушки с Серовым? Передавал ли он все? или только необходимый минимум? Кто и что еще скрывает? Даже сегодняшняя вспышка обычно тихого Малика была объяснима, если смотреть на нее с такой позиции. Он не хотел, чтобы агенты отдали Элите видеозаписи Ларина, потому что получил бы больше очков доверия, сделая это сам, не так ли? Поэтому Алина не верила до конца никому». Некромант не исключение. Особенно учитывая, сколько вопросов появлялось и продолжало появляться вокруг его фигуры. «Знаете», — заметила она агентом, — «наугад мы его, конечно, не найдем. Но вы ведь все поняли, о чем я думаю». «Бункер», — хмыкнул Кирилл. «Думаешь, он вот так сразу отсюда пошел туда? Освобождать гроссмейстера и получать его богическую силу? «Да ну, это бред! Он, конечно, импульсивен, но...» «Вы заметили его настроение в последние дни?» «Алина все-таки не зря была не только воином, но и аналитиком, одним из лучших ДМК». «Это началось после встречи с визитером и Арлин Майер». Она покачала головой. «Никто, кроме них троих, ничего не видел». Никто из тех, кто был там, не помнит произошедшего. Объяснение – полный бред. Что некромант, а что Майер не тянут даже на школьное сочинение. «Есть конкретные предположения?» – поглядел на нее Малик. Алина поглядела на него в ответ. Интересно, он уже догадался, что его раскусили? О шпионаже знали только она и Юля и обе не подавали никакого виду, ведя себя как всегда. Но кто знает? «В том-то и дело, что нет», — ответила она. «И я вообще начинаю возвращаться к мысли о беномерных сущностях». «Неведомых», — хмыкнул Кирилл. «Мы уже раз сто это обсуждали. Либо Бурнов, точнее сущность в нем, актер, лишь чудом до сих пор не получивший Оскара, Либо он сумел ее подавить, и она просто источник сил. Ну или анализ был неверен, и ее вообще нет и не было. «Глядите-ка», — вдруг напряженно сказала Юля. «Я уже не знаю, был ли анализ так уж неверен». Она жестом поманила всех к экрану. Камеры слежения в бункере все еще управлялись ими, как и многие другие. И сейчас они ясно видели Олега Бурнова, который материализовался у самых врат, запечатанных в глубине бункера. «Вот вам и да ну бред!» – язвительно заметила Алина. Получаса не прошло. Как думаете, что ему там надо? «А я говорил, что никому нельзя показывать запись!» – мрачно заметил Малик. «Некромант не исключение!» «Хм...» А что, если он действительно считает так, что это опасно для всех? Теперь, когда вскрылась правда у Малике, Алине было трудно оценивать его действия как-то иначе, но... «Выезжаем туда, всем!» – скомандовала она. «И быстро! Иначе, когда мы прибудем на место, можем уже никого не застать. Или застать что-то катастрофическое!» Хвала небесам, что сейчас в городе такая неразбериха. Будь чуть спокойнее, незаметно и без шума добраться до бункера было бы тяжело, но сейчас... Машина быстро добралась до места, и вот там возникла первая проблема. Попасть без портала вниз можно было одним способом – на лифте, и, разумеется, вход был расположен в здании ДМК. «Неделю назад, попытайся они войти сюда, их бы атаковали. Еще через неделю, возможно, не пустили бы. Но сейчас был идеальный момент. Они уже перестали быть врагами государства и общества, но общество с государством еще не определились на их счет. «Я бы мог попытаться проникнуть по-тихому», – предложил Кирилл. «Думаешь?» – Алина пару секунд глядела на него, а потом махнула рукой. «Пойдем». «Официально из ДМК нас никто не увольнял, напротив. Мы сейчас герои и все такое. Они должны нас пропустить, и они нас пропустят». Она решительно зашагала вперед. Но навстречу ей уже также решительно выходили охранники. «Стоять!» – заорал один из них. «Стоять!» – я сказал. «Агент Соболь». По служебному делу, — отрезала Алина. — Нет у вас тут никаких служебных дел, — рявкнул охранник. — У меня четкий приказ руководства. Никого из вашей чертовой компашки не подпускать сюда на пушечный выстрел. — Врешь, — фыркнула Алина. — Нет у тебя такого приказа. Или ты думаешь, я пришла сюда, не узнав заранее? Секунд десять они стояли молча и неподвижно, Сверля друг друга злобными взглядами, а затем охранник двинул дулом автомата. «Может, приказа и нет. чёрта с два! Вы, ваши новые друзья, убили кучу моих людей. Знаете, скольким вдовам мне пришлось сообщать, что их муж погиб при исполнении, и даже тело для похорон не осталось, потому что вы скормили его своему некроманту?» «Может, начальство играет с вами в политические игры и делает вид, что ничего не было, а я не буду. Стоять!» «Ничего не было?» — Алина распарялась еще больше. «Я скажу, что было. Вы все, вместо того, чтобы блюсти интересы организации, в которой работаете, подчинились маньяку-фанатику. Только единицы нашли в себе смелость встать против него. А если...» Затем раздался громкий хлопок, резкий как выстрел, и все охранники упали на землю. «Алина!» — Кирилл вытер руки от крови. «Я ценю твое рвение, но давай оставим споры на потом. Мы вроде как спешим». «Ты же не убил их?» — Алина поглядела на него. «Я тут не ради борьбы за правду распиналась, а делала все, чтобы вернуться в ДМК на законных основаниях». «Бога ради, не сейчас!» – взмолился Кирилл. «Вырубил я их, вырубил! Помни о цели, у нас мало времени». «Теперь у нас его еще меньше!» – Юля указала на камеры. «Сейчас тут будет подкрепление. Пошли!» Загудели подъезжающие лифты, и Алина вздохнула. «Подкрепление уже тут. Кирилл, ты был прав, зря я сюда сунулась». «Иди, и быстро!» «Сразу бы так!» Удовлетворенно кивнул Кирилл и исчез, размывшись в невидимую фигуру. «А мы ждем», – констатировала Алина. «И готовимся отстаивать свои права быть тут». «Это будет сложнее сделать теперь», – Юля указала на валяющиеся вокруг тела. «Мысли Алины витали не здесь». Разумеется, она хотела сейчас быть там, с Кириллом, понять, что происходит, остановить некроманта, пока он не наделал глупостей. Но приходилось ей быть совсем в другом месте, в комнате для допросов. Ирония. Это была та самая комната, в которой когда-то держали и самого Олега Бурнова. Время шло. Алина отвечала, огрызалась. Теряла терпение и требовала телефонный звонок. Она прекрасно знала все правила и нормы ДМК, но вот проблема. Правила и нормы эти были достаточно гибкими, чтобы подойти под любую ситуацию. Ее и остальных ни в чем не обвиняли, а лишь задержали для выяснения обстоятельств. Выяснить их побыстрее не получится. Все важные шишки заняты вопросами врат особого ранга. Хотите немного ускорить процесс? Расскажите все, что знаете». «Знать бы, что сказали остальные, в особенности Малик. Алина очень жалела, что сейчас их разделили, но и новые быть не могло. «Вот что», — заявила она, наконец, на очередной вопрос о своих целях. «Если вы не понимаете, что такое уровень секретности, то я вам не инструктор, но цель своего прихода сюда и спешки я раскрою только лицу с допуском не ниже красного». «Вы же понимаете, что это невозможно», – с равнодушным лицом отвечал допрашивающий ее тип. «Для этого я сначала должен доложить такому лицу всю ключевую информацию, после чего он решит». «Да уж, на них тут злы. Очень злы». Впервые за все время Алину посетила мысль о том, что, может, ими не стоит возвращаться на службу в ДМК.